Франция, Британь. Наши дни. Утро началось с чашечки крепкого кофе и свежайших булочек с маслом. «Успела сходить в город», — сказала Катя, наливая себе вторую чашку кофе. «Пока я дрыхла?» «Угу», — улыбнулась она, забираясь с ногами в кресло и откусывая половину булочки. «Как спалось?» «Сначала никак». Ворочилась, даже хотела позвать тебя, так как... Маруся запнулась, а потом продолжила. Видела, что у тебя свет горит в окне. Подумала, что, может, тебе что надо? Катя затрясла головой. «Не-не, все правильно сделала, что не заходила. Мне нужно было остаться одной. Прости, но ты бы мне ничем не помогла. Это моя жизнь». «Знаешь...» — она усмехнулась и положила остаток булочки на тарелку. Вспоминались какие-то мелочи, такие смешные. Как я была маленькая, бабушка водила меня в зоопарк, и, глядя на теленя, я говорила «пополень». Мне казалось, что он похож на папу, такой же развалившийся и ленивый. Виола смеялась, когда слышала это, и умоляла не говорить папе. Или, как мы любили с ней собирать осенью опавшие листья и соревновались, кто найдет ярче и красивей, делали и гербарии. Они в Москве остались. Катя замолчала. Всё, всё не буду. Вдруг сердито сказала Катя и провела рукой по лицу. Маруся молчала. «Слушай, мы с тобой сейчас ко мне на работу поедем. Я тебе кое-что покажу. Думаю, тебе это поможет». «В чем?» — удивилась Маруся. «В твоих поисках. Откуда ты знаешь, что я что-то ищу?» Катя со стуком поставила чашку на стол. «Послушай, чем мы будем откровеннее друг с другом, тем лучше. Вчера ты рассказала мне часть правды. «Бабушку убили». Ты поняла, что есть какие-то нити в прошлом, какие-то тайные секреты. Я тебе вчера открылась и обратила внимание, как ты слушала. Боялась даже пошевелиться. Ты можешь говорить что угодно, но у тебя есть свой план и свои вопросы. Ты их еще не успела задать. Может быть, настало время поделиться?» Маруся молчала. В комнате стояла тишина, и было слышно, как где-то недалеко раздается шум машины. «Ты долго молчать будешь?» «Это все сложно, и касается не только меня, но и других людей». Маруся откинула волосы назад. «Будешь выкручиваться?» «Ну-ну!» «Но зачем?» «Откровенность так откровенность!» «Бывают моменты. Пан или пропал?» «Нужно уметь рисковать, потому что риск — дело не только благородное, но и полезное. Иногда он ключ к запертым дверям, и, похоже, сейчас настал тот самый момент». Маруся верила в свою интуицию и потому рискнула. «Ты права». Она посмотрела Кате в глаза. «Я сейчас работаю в избирательном штабе мэра одного российского города. Работа как работа». Она помедлила. Катя смотрела на нее, ее зрачки были расширены, и глаза оказались почти черными. И вот однажды отец кандидата в мэры случайно упомянул в разговоре мою бабушку. То есть он ее не упомянул, а просто несколько раз процитировал ее любимые английские поговорки. А потом сказал фразу, которую могла произнести только она. «И, Кать, мне стало плохо. Представь себе». Когда человек говорит так, что мне на ум приходит только одно — они были знакомы. Мне это показалось любопытным, и я хотела проверить этот факт. Любимой подругой моей бабушки была твоя бабуля. У меня как раз выдалась неделя выходных, я поехала в Москву, чтобы попытаться узнать обо всем. Может быть, данное обстоятельство чего-то значит, а может быть и нет. Я не знала. Я... Она почувствовала сухость во рту и сглотнула. Открыла ящик своей бабушки, который не открывала с момента ее смерти. Мне все время казалось, что я зайду в ее комнату, она там, сидит в кресле и читает. Или раскладывает пасьянс. Иногда я ловила себя на том, что, подходя к двери, хочу постучать и услышать ее голос. Я открыла ящик и нашла там фотографию. Один мужчина показался мне знакомым. С этой фотографией я поехала к Виолетте Сергеевне. «Кать!» Она узнала кого-то на этой фотографии, понимаешь, узнала. Ей даже стало плохо, но мне не сказала ничего. Только дала понять, что ей не здоровится, и хочется остаться одной, отдохнуть. Я предлагала свою помощь, но она отказалась, попросила уйти. Я ушла. Все. На другой день позвонила, никто не ответил. Я решила не ждать, и отправиться к Виолетте Сергеевне. Остальное ты знаешь. А еще я нашла у нас в доме в тайнике отрывок из дневника Освальда, ну, того самого, кто убил президента Кеннеди. Дневник обрывается. Идет вариант на английском языке и на русском. Когда ты сказала про Освальда лихарви Харви, я поняла, что это все части одного пазла. Катя взяла со стола чашку кофе и сделала большой глоток. Бабушка всегда остерегалась прошлого, и все-таки оно ее настигло. «Что ж, завтра утром мы кое-куда поедем. Думаю, ты узнаешь много интересного». Москва. Начало двухтысячных. С Кориным он больше не пересекался. Но однажды Корин позвонил и попросил прийти к нему. В квартире все было по-старому, только такса не вышла навстречу. «Гай умер», — кратко сказал Корин. «Ушел, дружок». «Ты проходи, проходи в комнату, не стой случайным гостем». В комнате на столе стояли закуска и коньяк. Приглядевшись к хозяину, он понял, что Корин порядком выпил. Его лицо раскраснелось, руки дрожали. «Как жизнь, пионер? Давай опрокинем по стопочке?» «Да ты не стесняйся, все свои. Работаешь? Это хорошо. Развелся со второй женой? Это хуже, но не печаль. В холостяцком существовании есть свои прелести. Со временем их откроешь». Он сидел, ел и недоумевал. «Зачем снова понадобился Корину? Что тут от него хочет? Не просто же так вызвал его!» «Не торопись!» — словно угадав его мысли, сказал Корин. «Все по порядку!» Журналист подцепил вилкой кусок рыбы, поднес ко рту, заглотил и подавился. Закашлялся, лицо побагровело, глаза расширились. Резким жестом Корин показал, чтобы его хлопнули по спине. Он хлопнул несколько раз, через пару минут Корин, повертев головой, выдавил. Подавился. Старею, видимо. А ладно. Он взял салфетку и вытер рот. «Еще по стопочке, а? Перед разговором». После стопочки Корин замолчал и внезапно повернулся к нему. Он с удивлением увидел, что Корин плачет. «Прости». Расчувствовался старик. Просто сейчас я остался один, жена умерла, сын живет отдельно. Но дело даже не в этом. Кончилась идея, понимаешь, большая идея. Союз был не просто страной, это была глыба, проект, равного которому никогда не было. Мы были сильными, с нами считались. Нас боялись. «А что теперь?» «Нет, вот ты мне скажи, что теперь?» Народ погнался за красивой жизнью и куском колбасы. «Но будет время, когда он проклянет свою слабость. Как там говорится в Библии?» «И живые позавидуют мертвым». «Да-да, читали и мы Библию». Он взял со стола салфетку и высморкался. «Ну все». Он хлопнул ладонью по столу. «Теперь за дело. Я начну издалека, но ты поймешь, почему я это сказал. Наверное, для тебя не секрет, что я работал в разведке. Отец твой тоже, как и многие посольские, имел отношение к нашим спецслужбам. Развал СССР застал меня в Америке. Шеф срочно вышел со мной на связь, как сейчас помню». Мы сидели в кафе, и он долго смотрел на океан и шевелил губами, как будто бы считал про себя. Таким я его еще никогда не видел. Как будто бы из него ушло все. И еще. Меня поразили его глаза. Такие глаза я видел только однажды. У пса, которого сбила машина. Он был еще жив, но уже умирал. И осознавал это, но продолжал цепляться за жизнь и не верил, что еще минуты его не станет. Потрясающий взгляд. Я не смог его выдержать. Моргнул и отвернулся. Так сейчас было и с моим шефом. Я не мог смотреть ему в глаза, не мог. «Ну что, все?» — сказал он. Я не понял и переспросил, что все. «Все? Значит, все. Конец системы». «Перестройка и гласность — это еще не конец», — осторожно возразил я. Это абсолютный, фантастический конец. Он достал сигару и пожевал ее. Видел, как сгорает петарда? Пшш! И все. Ты еще этого не понял? Ну, тогда ты счастливчик. Безопасность нужна любой стране, а перемены слагаемых сумма не меняется. Оставь эти идиотские истины для кого-нибудь другого. «Для чего мы здесь гнили? Спроси меня, для чего?» Я сына не видел столько лет. Да и старшая дочь выросла фактически без меня. «А все ради чего?» «Во имя Родины», — отчеканил я. «А Родина нас продала, как последняя потаскуха. Нет уже ни Родины, ни службы, ничего». «Нас отзывают?» — Не недоумевал я. «Пока нет. Но нужно беспокоиться не об этом», — хмуро ответил он и добавил после паузы. «Нас будут отстреливать по одному». По моей спине потекла тонкая струйка пота, хотя трусом я не был никогда. «Только это все будет выглядеть по-другому». Мрачно проговорил шеф, кто-то выпадет из окна, кто-то застрелится, кого-то убьют в драке, кого-то настигнет внезапный инфаркт, когда он будет гулять в лесу и собирать грибы. Корин воспроизводил этот монолог, глядя куда-то перед собой, видимо, повторял его неоднократно, эти слова врезались ему в память. «Вот такой у нас был разговор», — подытожил Корин. И я понял, что мы должны держаться друг друга, помогать, пока нас не перебили поодиночке. «Тебе нужно переехать в другой город, по нашей линии», — после недолгого молчания произнес Корин. «Что имеется в виду «по нашей линии»?» — быстро спросил он. «По нашей, значит, по линии разведки». Он вспомнил слова отца «держись Корина». В горле встал комок, он только и мог что кивнуть. «Вот и хорошо. Тебе нужно поехать в один волжский город и жить там». «Как жить?» — растерялся он. «А моя карьера, университет?» «Там тоже есть университет. Пристроим, будешь преподавать там». Он подумал, что ничего не теряет, живет один, семьи нет. «Так что, какая разница, где жить?» Они какое-то время сидели в молчании, затем корин сказал, сняв очки и протирая их салфеткой. «Будешь смотреть за одним человеком, войдешь в его круг и станешь наблюдать за ним». «И кто он?» «Корольков Эдуард Николаевич. Он скоро будет готовить своего сына к выборам на пост мэра города. Франция, Британь, наши дни». «И не говори, что я тебя не предупреждала!» — крикнула Катя, стараясь перекричать шум моторки. В ответ Маруся только кивнула. Сейчас они ехали в то самое место, но зачем и куда, Катя пока не объяснила. Ее губы были крепко сжаты, лоб прорезала вертикальная морщинка, короткий ежик рыжих волос от ветра выглядел так, словно по нему провели щеткой. Маруся сидела, вцепившись руками в бортики не укачивает?» «Нет». «Вот и славно, а то меня первое время трясло, чуть что за борт. Тебе, стало быть, повезло». Катер резко накренился, и Маруся почувствовала, что сейчас она вылетит прямо в море. «Ой!» и крепче вцепилась в бортики. «Держись, особенно на поворотах. Давно на станции работаешь». Пять лет. Работа непыльная, впрочем, я тебе уже говорила. Занимаемся изучением флоры и фауны побережья, оборудование здесь на уровне, персонал нормальный, зарплата приличная, так что жаловаться не приходится. Катя кричала, чтобы Маруся могла ее услышать. День был сине-белым, синим от неба и белым от пены за бортом. Катер увенчивался в воду, вгрызался в ослепительно синюю гладь. Маруся оглянулась. Две белые шипучие дорожки шли, не пересекаясь друг с другом, то извиваясь, как змеи, то параллельно, как лыжни. Здорово! Брызги воды попадали Марусе на кожу и мгновенно высыхали под солнцем. На краю мыса показалось серое строение. «Это лаборатория», — кивнула Катя. Катер сбавил скорость, и от неожиданности Маруся подалась вперёд, качнулась и чуть не упала прямо на дно. «Сначала зайдём туда, для отвода глаз, если кто увидит нас в море. Скажу, что заезжала на работу. Перед тем, как пойдём туда, покурим, У нас этим строго. Там у нас сейчас, скорее всего, Али, мараканец, неплохой парень. Подрабатывает у нас в лаборатории, иногда и выходные дни бывает». Лаборатория представляла собой небольшое прямоугольное здание серого цвета с небольшими квадратными окнами. Никаких клумб, красивых дорожек и зеленых газонов. «Я пойду туда, а ты останься здесь, я мигом. У меня пропуск электронный, а у тебя его нет, так что постой здесь». «Хорошо, только никуда не уходи, стой на этом месте». После ухода Кати Маруся задумалась, она до сих пор не сказала, зачем она ее сюда привезла, хотя скоро все объяснится. Вокруг росли деревья, солнце палило все сильнее, и Маруся подумала, что неплохо бы отойти в тень. Она встала под дерево и вдруг почувствовала, что в правую туфлю попал камешек. Сняв туфлю, вытряхнула камешек, и тут увидела Катю, которая шла прямо к ней, и выражение ее лица было озадаченным. «Все в порядке. Можем ехать. В лабораторию Али». «Мы едем куда-то еще?» «Да». «Но куда?» «Скажу после, когда приедем на место». Маруся надела туфлю и поспешила вслед за своей спутницей, которая шла широким, размашистым шагом. Вскоре они прибыли на маленький остров, скалистый, изрезанный гротами и расщелинами. Катер качался на волнах медленно подплывая к суше. Маруся обернулась и посмотрела на море. На горизонте плавилась нежная дымка, птицы кружили над ними, издавая резкие гортанные звуки, то снижаясь, то взмывая вверх, отчаянно хлопая крыльями. Это часть национального заповедника. Для туристов Оборудованная территория чуть дальше, там все как надо, экскурсии, гиды, а здесь для своих ученых и исследователей заповедное местечко во всех смыслах. Катя причалила к каменистому берегу и прикрепила катер к железному столбику. Обернувшись, протянула Марусе руку, чтобы помочь ей спрыгнуть. Та ступила на берег и улыбнулась. «Как здесь хорошо!» Место красивое. Привыкаешь, но все равно трогает. Первое время я здесь часто бывала. Приеду одна и сижу, размышляю, как Робинзон Крузо в женском варианте. Катя посмотрела на Марусины ноги и сокрушенно покачала головой. Нужно было взять другую обувь. Я и не подумала. Все из головы вылетело. Вот досадно. До скалы расстояние было метра три. Узкая каменистая полоса заворачивала за нее. «Иди за мной. Придется трудновато без специальных ботинок, но ничего не поделаешь. Моя промашка, а тебе страдать». «И куда мы направляемся?» «Ты всегда такая нетерпеливая», — вздохнула Катя. «Сказала же, потерпи». Они обогнулись и оказались перед небольшим гротом. Катя нырнула туда, Маруся за ней». Здесь было прохладно, и от этого контраста, перехода от солнечного дня к мраку, в глазах сделалось темно, и на мгновение она словно ослепла. Этот подземный мир был совсем не таким, как там, наверху. Там было солнечно и тепло, а здесь темно-влажно, и ощущение, что ты отрезан от всех в колодце с шершавыми стенками. Камни были скользкими, и Катя, обернувшись, предупредила об этом». Где-то раздавалось мерное шлепанье воды. Маруся шла маленькими шажками, тщательно выбирая, куда ступить. Под ногами были камни, гладкие, обкатанные водой, пупырчатые с острыми углами, торчащими как сломанные спицы зонтика. Такие камни Маруся обходила. "Кать", позвала она. Та обернулась и приложила палец к губам. "Шш. Здесь эхо." Позади был свет, впереди темнота. Раньше Маруся никогда не бывала в пещерах и видела их только на фото и картинках. Откуда-то шла струя сквозняка прямо на тело, разгоряченное на солнце. Ее будто касался чей-то шершавый холодный язык. «В таких пещерах можно замерзнуть», — подумала Маруся. Глаза постепенно привыкали к темноте. Катя достала из кармана брюк фонарик и посветила прямо перед собой — «Сейчас уже придем». Маруся промолчала. Она понимала, что есть ситуации, когда вопросов лучше не задавать. Остается просто ждать, когда и все прояснят сами. Стены были холодными, изъеденными водой. Что-то резко чиркнуло по пальцу, и она охнула. «Что там?» Катя резко обернулась. Их длинные тени качались, отраженные на стенах пещеры. «Поранилась». «Осторожней!» «Смотри!» Катя посветила прямо перед собой. Перед ними было озерцо с манящей матовой темнотой. «Ты не думай, оно не мелкое, это тебе не лужится». Она подняла с земли камешек и бросила в воду. Он упал с глухим плеском. «Если обогнуть его, там другая пещера, поменьше. Когда здесь прилив, то вход в ту пещеру затапливается, и пройти туда никто не сможет». «Держись ближе к стенке». Вторая пещера была поменьше, небольшая, уютная. Откуда-то сверху просачивался рассеянный свет, и вся она была наполнена тускло-бирюзовыми всполохами. «Вот мы и пришли. Садись», — предложила Катя, вынимая из кармана брюк небольшую клеенку. «Я эту пещеру называю «Глаз зеленого дракона». Похоже?» Они сели на валун, выступавший над водой. «Хочется курить, но не буду нарушать божественность пространства», и Катя взмахнула рукой. «Эта пещера с сокровищами, настоящими. А если серьезно, то здесь я сохранила пакет с документами, которые мне дала бабушка. Она просила их увести из Москвы, что я и сделала. Она не объяснила, что это за бумаги какие документы». Я дала ей слово, что сохраню. Катя прищурилась. Маруся видела ее профиль, тонкий, мальчишеский, еще родинку над верхней губой, как у Синди Кроуфорд. И ты туда не заглядывала? Катя покачала головой. Нет. Я думала, но Виола просила не вскрывать пакет, и я не стала. Я думаю отдать эти бумаги тебе, ты в них лучше разберешься. Я отдам тебе пакет, но поклянись, что ни одна бумажка оттуда не пропадет. Когда ты закончишь свое расследование, снова вернешь мне. Договорились? Да. Нам пора уходить. Катя встала и подошла к стене, потом ее рука нырнула в щель, и она достала пакет, обернутый в черный полиэтилен. Вот он. Я специально обмотала пакет двумя слоями, чтобы предохранить от влаги и сырости. Думаю, что здесь он был в полной целости и сохранности. Ты его ни разу не доставала из этого тайника раньше? Нет. В этом не было необходимости. Решила, пусть находится тут до поры до времени. Сначала он лежал у меня дома, но потом я подумала, раз бабушка так боялась за судьбу этих документов, значит... «Лучше перепрятать понадёжнее». Вёл не тот человек, чтобы паниковать или разбрасываться словами попусту. Катя замолчала. «Имелись соображения личного порядка. Тогда у меня был бойфренд, разгильдяй страшный. Всюду свои вещи разбрасывала и совал нос в чужие. Я испугалась. Решила, что здесь документы будут в большей безопасности». Она говорила негромко, но эхо все равно усиливало ее слова. Катя положила пакет в рюкзак, и они вышли тем же самым путем. На свету Маруся прищурилась, птицы по-прежнему кружились над ними, не думая успокаиваться. — Надо же! Растревожили, — сказала Катя. — Обычно они быстрее приходят в себя. Отвязав катер, они запрыгнули в него, и мотор взревел, вспенивая воду. Катя молчала. Рюкзак с пакетом лежал на дне катера. «Сейчас мы заедем опять в лабораторию, я проверю, по-прежнему ли там все в порядке и домой». Маруся сидела в катере и ждала Катю. Мысли путались, возвращались то к Виолетте Сергеевне, то к Эдуарду Николаевичу, то к Королькову-младшему. И здесь она увидела Катю. Та обижала и отчаянно махала руками. «Скорее, там...» Убитый, труп какой-то незнакомец и непонятно, куда делся Али. Я тебе говорила, что он у нас подрабатывает в лаборатории, а его брат уборщиком работает. Неплохие ребята, но у меня сильные подозрения, что они лабораторию и для своих дел используют. Наркотики хранят. Сюда же никто не сунется. Место спокойное на отшибе, могли быть разборки на этой почве. А если... Они посмотрели друг на друга, и одна и та же догадка пришла им в голову. «Похоже, нас выследили». И этот человек поджидал меня на обратном пути в лаборатории. И Алина наткнулся на него и убил. Уже шепотом закончила Катя. До дома добрались быстро. Заведом Катя проговорила, не глядя на Марусю. Как я понимаю, тебе нужно поскорее вернуться в Москву, и задерживаться здесь не стоит. И еще, как ты понимаешь, этот убитый незнакомец, скорее всего, из тех, кто выследил нас и решил подкараулить в лаборатории на обратном пути. На нас открыли сезон охоты. Возвращайся и сиди тише воды ниже травы, а документы спрячь в надежном месте. У меня уже такой надежности теперь нет». «Как же ты?» Я все бросаю и уезжаю к одной знакомой в Африку, оттуда в Австралию. Меня давно звали туда поработать. Наличность на карточке есть, аренда этого дома истекает через две недели. У нас с тобой, судя по всему, есть фора в несколько часов, а может и того меньше. Пока наши преследователи обнаружат, что их агент мертв и не выходит на связь. Время у нас есть, но его очень мало. «Я все поняла», — тихо сказала Маруся, — «абсолютно все».